Затем робко, но страстно заговорил молодой Кентано. То, что вы сейчас сказали, дон Мигель, мне и самому не раз приходило в голову. Не мы, жалкие писаки, а вы, дон Франциско, говорите языком, понятным каждому, всеобщим языком. Глядя на ваши картины, глубже проникаешь в человеческую сущность, чем при виде живых людей и при чтении наших писаний. — Молодой человек, вы оказываете большую честь моему искусству, — ответил Гоя. — Но от меня ведь, к сожалению, требуют, чтобы я говорил с Доном Мануэлем, и тут мой всеобщий язык оказывается ни при чем. — Я живописец, сеньоры, — сказал он до неприличия, повышая голос. — Поймите же, я живописец, только живописец. Оставшись наедине с самим собой, он старался отмахнуться от тягостных мыслей о Хавильянасе и его гостях. Он повторял все доводы, свое оправдание. Доводы были вески Слушай, смотри и помалкивай. Вот, пожалуй, мудрейший из множества добрых старых поговорок. Но неприятное чувство не проходило. Хотелось выговориться оправдаться перед кем-нибудь из близких. Он рассказал своему верному Агустину, что Хавельяна с компанией опять захотели заставить его вмешаться в дела короля, и что он, понятно, отказался. Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами, заключил Франсиско несколько натянуто. Агустин явно огорчился. По-видимому, он знал об этом. Наоборот, молчание — знак согласия, — возразил он своим сиплым голосом. Гои не ответил. Агустин принудил себя не кричать, а говорить спокойно. — Боюсь, Франчо, что, отгородившись от мира, ты в собственном хозяйстве скоро перестанешь разбираться. — Не болтай глупостей, — вспылил Франциско. — Разве стал хуже писать? Он постарался овладеть собой. Иногда этот твой добродетельный хавильянос внушает мне почтение своей прямолинейностью и своим красноречием, но чаще всего он мне смешон. Да, смешон чудак, живущий в мире вечных идеалов, а не в нашем грешном мире. К сожалению, на свете приспосабливаться надо вот в чем суть. Ну что ж... — Вы в этом преуспели, Дон Франциско, — Агустин сказал ехидно, но ответил Гоя. — Между тем и этим миром нужно отыскать дорогу. Верь мне, я ее найду. Увидишь, я найду ее, мой милый Агустин. Гоя работал над своим жизнерадостным праздником сана сидру работал самозабвенно радостно и вдруг почувствовал что он не один что кто то находится в мастерской да кто то вошел не постучавшись это был человек в одежде нунция посланца священного судилища благословен господь иисус христос сказал он «Во век веков аминь!» — ответил Дон Франциско. «Не откажите подтвердить Дон Франциско, что я вручил вам послание святейшей инквизиции!» «Почтучтиво!» — сказал Нунций. Он протянул бумажку, Гоя расписался, Нунций отдал послание. Гоя взял его и прикрестился «Благословенно, Пресвятая Дева!» — сказал Нунций. «Трижды благословенно!» — ответил Дон Франциско, и посланный удалился. Гои сел, держа в руке запечатанные послания. В последнее время шли толки, что Инквизиция собирается объявить приговор дону пабло Лавиде не публично, а на ауто-партикуляр, закрытом ауто-дафе, куда будут приглашены только избранные. Получить такое приглашение было и почетно, и опасно. Оно означало своего рода предостережение. Гоя не сомневался, что пакет в его руке содержит именно такого рода приглашение. Только теперь он полностью ощутил весь ужас внезапного и бесшумного появления посланца.